Глава 11. Когда я вывалился в реал после беседы с Дэмианом, чувствовал себя круглым идиотом. Хотелось постучать по голове, чтобы убедиться, что она не пустая или что она не заросла полностью чем-то совсем не похожим на мозги. Потому что разгадка всё это время была у меня под самым носом. Полина открыла глаза, чуть затуманенные полученным объёмом информации. Потом подскочила, как мячик, и карванула к столу, на котором мы заготовили бумагу для записей. Зелие восприятия хорошая штука для запоминания, но записать всё сразу после сеанса обучения надёжнее. Постников проследил за ней и повернулся ко мне. Над улом нас, Ярослав. Что-то полезное получила только Полина. С его точки зрения всё было именно так, потому что сначала приведённый Демианом Мак создавал для меня иллюзии страниц дневника Накреха, а когда я всё это запомнил, император с издевательской усмешкой сообщил, что прочитать ничего из этого нельзя без артефактного ключа. Когда я ему прямо сказал, что это надувательство и что в дальнейшем я с ним никаких договоров заключать не буду, он забеспокоился и напомнил, что обещал только рассказать про ключ, сам ключ не обещал. Если на то пошло, то он у нас был, но это не помогло расшифровке. Добавил Демян, стремясь убелить в моих глазах свой облик недобросовестного партнёра. Потому что при попытке его использовать не тем, кто должен, ключ взорвался вместе с магом и дневником, который собирались расшифровать. А потом он сообщил, как выглядел ключ, который взорвался, и вот тогда я вспомнил, что называется всё, и почувствовал себя идиотом. Демюна я этого не показал. Не зачем ему знать, насколько он мне помог и ещё решит, что плату следует увеличить. Поэтому всё время, что оставалось до конца обучения Полины, я простоял неприязненно глядя на Демьена, для чего мне даже притворяться не понадобилось. Он же заметно нервничал и успокоился только когда всё закончилось. Он думает, что на долг, согласился я. Но он ошибается. Сейчас всё перенесу на бумагу и поедем. сказал и замер, потому что понятия не имел, где находится этот ключ. Момент, когда вдова Соколова его мне передавала, прекрасно помню. Сам ключ тоже стоит как живой перед глазами, а вот куда я его отвёл и засунул, хоть убей не помню. Это было подозрительно. Получается, на ключе ещё ментальные чары были? Куда поедем? Уточню у постников за ключом. Ответил я и на всякий случай крупно написал на листе бумаги ключ. В деле, связанном с ментальными практиками, никакие предосторожности будут не лишними. Точнее его искать. И Даниил. Если я вдруг забуду, напомни мне все, что Демиан рассказывал про ключ. То есть ты можешь забыть, а я нет? Скептически спросил он. Я ключ держал в руках, ты нет, ответил я. Он правда не простой, с подвывертум. Конечно, я про него уже вспомнил и скорее всего не забуду, но перестраховаться надо. Объяснять я больше ничего не стал. Попросил сходить за экранирующим контейнером, указав примерные размеры, и принялся переносить то, что запомнил на бумагу. Сейчас это было куда важнее, чем пытаться вспомнить, куда я засунул этот проклятый ключ. Второе я могу вспомнить, но если я забуду первое, Демен второй возможности мне не даст. Конечно, я провалами памяти обычно не страдаю, да еще и поддельным восприятие, но с наследством от накриха ни в чем нельзя быть уверенным. Полина управилась раньше и счастливо прижимая к себе записи, удалилась их проверять к себе. Я мельком подумал, что поскольку набралась уже куча практик, то имеет смысл сделать учебник по ее специальности для внутреклана его пользования, разумеется. Чтобы Серый не переживал, что у нас только один такой специалист, который может слинять на сторону, никого за себя не оставив. Наконец-то я поставил последнюю точку, точнее знак на лист и посмотрел на терпеливо ждущего меня Постникова. Ты просил напомнить про ключ. Когда я пытался передать драгоценные камни из вскрытого сейфа в довеса Колова, она передала мне артефакт, который назвала ключом к его записям. Записи Соколовой сделаны теми же самыми загагулиными, что и записи Накриха и записи найденные у Вишневских. Поясников возмущенно засопел. Так чего-то нам головы морочил с расшифровкой, если у тебя есть ключ. Это я молчу еще про записи Соколова. Теоретически ключ у меня есть, но практически я понятия не имею, где он. Пояснил я. Я вспомнил момент передачи ключа, но на этом все мои воспоминания, относящиеся к этому артефакту, обрываются. Но я уверен, что я где-то его спрятал. Надеюсь, не закопал, подозрительно спросил Постников. У меня нет склонности к земельным работам, попробовал я отшутиться. Так что, скорее всего, артефакт находится в одной из двух квартир. Подозреваю, что он может оказаться в случайном месте, и поисковым заклинанием его не вычельнешь, поэтому придётся всё обыскивать. Но его вопрос упал на благодатную почву. Поэтому я всю дорогу до города размышлял, а не мог ли я в самом деле артефакт где-нибудь закопать. Идея казалась совершенно абсурдной, но я точно не был в здравом уме, когда прятал. Начал я решил с маминой квартиры, и не потому, что она меньше, а потому что Серый уже в который раз предлагал от неё избавиться, а я всё тяну и постоянно придумываю отговорки, чтобы не продавать. Поскольку ностальгии по отношению к ней у меня нет, впору предположить закладку в голове. Вообще странно это с ключом. Нарушил молчание постников, когда мы уже почти подъехали к маминой квартире. Почему Соколов не отдал его сразу? Если считать, что Соколов это накрех, то логично, возразил я. Он собирался забрать своё, но не был уверен, в каком теле придёт, поэтому оставил несколько степеней защиты. Для начала не каждый мог войти в квартиру. Потом Феникс на картине, Я не чувствую в нем магии, но что-то раз за разом все равно заставляет меня на него смотреть. И это первая линия, которая может не отсечь случайного мага, но случайный маг не смог бы открыть сейф. И это вторая линия, после срабатывания которой Ирина Егоровна отдала мне ключ. А третья – это чара на самом ключе, которая на меня подействовала. Ее я не преодолел. Тогда получается, что ваш накрих умер окончательно. Я бы не назвал его моим и не особо рассчитывал на то, что он умер окончательно. Здаётся мне, он как раз возглавляет заговор против императора. Но он не пришёл за своим наследством. Мало ли по каким причинам? Может, боялся, что Ирина Егоровна его узнает, или занимает такое тело, что ему это наследство не нужно. Я думаю, что для него это было больше страховкой на случай неудачного вселения, чем реальной необходимостью. Как вариант Не охотно согласился Постников. Или это всего лишь совпадение? Совпадение? Когда пишут одними и теми же знаками, которые расшифровываются только с помощью артефакта? Такое тоже бывает. Меня смущает, что бывший Соколов не следил за домом. Всё-таки там хранилась не та информация, которая может свободно гулять. Ну вот добрались мы до той информации, и толку? Расшифровать не можем, значит, ничего не сгуляет. Я, кстати, не уверен, что мы ключом сможем воспользоваться. Там отнюдь не простое устройство. Тот, что был у Демиана, взорвался. А работал записями Мак не из слабых. Надеюсь, мы не взорвемся. Криво усмехнулся Постников. Я даже лез туда не буду, пока не пойму, как он работает. Серьезно ответил я. Меня пугает то, что я про него забыл. Словно память взяли и стерли фрагментарно. Это техника, которая использовалась Морусом. Но почему в памяти осталась передача ключа? Возможно, он стирает только то, что происходит при контакте с ним. Я ж говорю, я только обратил внимание при передаче, что там не простая структура, но лезть в нее не стал. Я же не зря попросил взять экранирующий контейнер. Туда и положим пока. Перестраховываться было поздно. Если ключ как-то влиял, то он уже это сделал. Возможностей хватало. Но сейчас я планировал его перенести в поместье, и будет лучше, если артефакт будет заблокирован. В квартиру мы поднялись с контейнером, хотя я вовсе не был уверен, что ключ там. Первым делом я прошёлся скан-поиском артефактов и ничего лишнего не обнаружил. Но Увы это ни о чём не говорило. Квартира маленькая, осмотрим быстрым, оптимистично сказал Постников. Размер там какой? Контейнеру соответствует, разумеется. Иначе я бы предложил взять что-то поменьше и по незаметнее. Артефакт примерно с небольшой портфель для бумаг. И по форме, и по размерам. Постников хмыкнул и заглянул в ванную. Осматривать там было нечего, разве что только я умудрился создать пространственный тайник, но вряд ли стал бы это делать там. Так что мы только заглянули под ванну и в пустую корзину для грязного белья. Больше в ванной прятать большой свёрток было некуда. Правда, Постников задумчиво посмотрел на вентиляционную решётку, но я его убедил, что вряд ли разбирал стену ради устройства тайника. Всё же в ванной проблематично сделать это быстро и незаметно. В кухне пришлось повозиться дольше. Всё-таки там шкафчики, духовка и холодильник. На ящике морозильника я возлагал самые большие надежды, но они оказались совершенно напрасными, если не считать половиненный пакетик замороженной спаржи, завалявшийся с давних времён. Потом мы переместились в бывшую мамину комнату. из которой всё более-менее дорогое маминому сердцу давно переехало в поместье. Поэтому помещение оказалось заброшенным и полупустым. Поэтому осмотр занял совсем немного времени. А вот в моей комнате почти ничего не изменилось, поскольку я отсюда ничего не забирал. То, что было дорого Ярославу, для меня не представляло интереса, а своего я здесь накопить не успел. Вот даже коробка с синтезатором стоит, на котором я хотел научиться играть, забрать его с собой, что ли? Это, напрягся Постников, увидев, как я протянулся к синтезатору. Это, ответил я, вытаскивая коробку из-за него. Вот он, ключ. Ё-моё, я уж думал, напрасно сюда приехали. Я возмущённо потряс артефактом перед лицом Постникова. Тот предусмотрительно брать его в руки не стал, сразу раскрыл контейнер, куда я и забросил находку. Больше здесь ничего нужного не осталось, спросил Постников. Да вроде нет, пожал я плечами. Синтезатор, разве что заберу? Зачем он тебе? Ты же всю неделю в школе. Туда и возму. Как говорил мой учитель, каждый маг должен уметь играть хоть на каком-то музыкальном инструменте, чтобы чувствовать гармонию мира. Я огляделся. Больше ничего важного и полезного тут не осталось. Хоть бери и целиком вывози на помойку. Поехали домой. Предложил я бирясь синтезатор под мышку. Ключ при нас. Теперь нужно думать, как его использовать, чтобы не повторить судьбу Деминовского мага. Или скорее, этот маг был одного из предшественников нынешнего императора. Как никак, там 100 лет прошло. Вряд ли всё это время записи на крыха валялись в запасниках вместе с ключом. Что будешь делать? Для начала схему зарисую, ответил я, чтобы было над чем думать. Но при зарисовывании схемы мне нужно, чтобы кто-то был рядом, в избежании провалов памяти. Поснеков расхохотался, хотя на мой взгляд, я не сказал ничего смешного. Артефактный ключ как-то влиял на того, кто держал его в руках, поэтому страховка была необходима. Вернувшись помести, мы спустились в кабинет. Я активировал защиту самого высокого уровня на случай, если что-то выйдет из-под контроля. Вытряхнул артефакт на стол и принялся зарисовывать заклинание слой за слоем. На выходе получилась приличного размера стопка, с которой уже можно было работать. Артефакты я загрузил обратно в контейнер, а тот поставил в сейф. Про ключ помнишь? Заботливо спросил Постников, который к артефакту не прикасался. Пока да, спроси меня завтра. Завтра не получится. Ты в школе будешь. А я туда звоню только по серьёзной необходимости. До отъезда оставалось ещё время, и я задумался брать ли с собой записи. Нет, я их, конечно, пронумеровал и отсканировал, но если брать с собой, то на проходной школы могут заинтересоваться. Там проверяют от и до и требуют открывать любые контейнеры. Вот если бы у меня был пространственный карман. Тут я в очередной раз стукнул себя по лбу и обозвал идиотом, потому что пространственный карман я уже мог делать, но почему-то настолько уже привык без него обходиться, что вспомнил про него только сейчас. А ведь пространственный карман в намечающейся войне с Накрехом будет не лишним. Туда можно положить очень много из того, что послужит оружием против мага. И даже при заблокированном источнике такой карман можно открыть артефактом с запасённой маной, который можно замаскировать под обычную пуговицу и который и фанит-то не будет. С местными зонами, в которых исчезает магия, такая предосторожность лишней не будет. Даже десяток накопителей и пара боевых артефактов в умелых руках позволят магу выбраться из передряги. До ужина, после которого мы вернёмся в школу, оставалось около часа. Поэтому я вернулся в кабинет и исчертил пол рунами, активировал их быстро приготовленным зельем и принялся выплетать знакомое заклинание. Использовал я его один раз, но так намучился, что оно накрепко впечаталось в память. Нельзя сказать, что в этот раз заклинание шло легче. Казалось бы, маны мне должно было хватить с огромным запасом, но энергия сжиралась, как будто на той стороне была помпа, жадно качающая магию. Я даже паниковать начал, когда запасы маны начали подходить к концу, а прокол не открывался. Внезапно подумал, что другой мир может предъявлять другие требования к энергии прокола. Но всё получилось буквально на грани. Когда я уже собирался прекращать подпитывать заклинания, пространственный карман открылся. Я, прежде чем радостно опустить туда копию своих записей, заглянул, чтобы оценить объем, и так и застыл, потому что теперь стало понятно, почему ушло столько маны. Я открыл свой старый пространственный карман, до верху забитый, тот самый, что служил мне верой и правдой в другом мире. И всё это время, что я не имел к нему доступа, он не схлопнулся и продолжал хранить мои богатства. Я вытаскивал редкие ингредиенты, учебники, свои записи, кристаллы накопителей и просто драгоценные камни. Даже нашлась пара артефактных украшений, которые я начал и не доделал. Это было словно встреча со старыми знакомыми, которых я уже успел похоронить и оплакать. Под конец я вытащил кошелёк с монетами на повседневные расходы. Высыпал на ладонь и зачем-то пересчитал, хотя вряд ли они имели бы здесь какую-то ценность. Ни как деньги, ни как нумизматика. Конечно, это были монеты другого мира, но доказать я этого не смогу. Да и не собирался я с ними расставаться. Это были все мои средства, которые остались от накопленных в том мире. На те, что лежали в банке, Демьян наверняка давно наложил жадную лапу. К моменту моей смерти сумма там накопилась приличная. Да, окончание моего обучения у Айленга оставалось самой малостью. После чего я планировал поехать в столицу и открыть там артефактный дом. И не просто артефактный дом, а лучший в империи артефактный дом. Айленг утверждал, что у меня есть все данные для этого. Кому, как не ему, это знать? Он часто говорил, что такие способности изготавливать артефакты, как у меня, встречаются у одного мага на миллион. И вряд ли он льстил. Добрых слов от него приходилось слышать не так много. Чаще он выражал опасение, что я просру свои данные. И делал это в присущей ему манере, изрыгая ругательство на мою голову, если я где-то в чём-то ошибался. В последнее время при изготовлении артефактов я не ошибался, но это не уберегло от других ошибок. Мне не была нужна власть ни тогда, ни сейчас, но вот беда, оказалось, без неё не обойтись. Деньги и власть с одной стороны дают столь необходимую мне свободу для творчества, с другой жёстко ограничивают в правах и отсыпают мне немерно обязанностей, а ещё ответственности за других людей, которые доверили мне свои жизни.